А кто попроще, ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка, рубец, который здесь зовется «рябчик».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 пространство воршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть номер, где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев. Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев. Бунина, Румянцева, Степанова, потом Ярошенко, и рамейка потом Кулакова. В доме Румянцева были два трактира – «Пересыльный»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 Стоит на посту властитель хитровки, сосет трубку и видит, вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо. болдох гремит городовой. И фигура, сорвав с головы шапку, подходит. «Здрасте, Федот Иванович, только вчера прихрял. Уж извините пока что». «То-то гляди у меня, Сережка, чтоб тихо, мирно, а то...» «Нечто не знаем, не впервой, свои люди».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 Рудников был тип единственный в своем роде Он считался даже у беглых каторжников справедливым И поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз Боялся Рудникова весь хитров рынок, как огня Попадешься – возьмет, прикажут – разыщет За двадцать лет службы городовым, среди рваний и беглых У Рудникова выработался особый взгляд на все Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга, тоже люди, всякий жить хочет А то что? Один я супротив всех их, не ж ты их всех переловишь Одного помоешь, другие прибегут, жить надо Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям Я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет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 «А вот морду я тебе набью, Степка!» «За что ж, Федот Иванович?» «А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на хитров!» «Где хочешь пропадай, а меня не подводи!» «Тебя ищут! Второй побег! Я не потерплю!» «Я уйду!» Вон, э -э, Маруха завела, и он подмигнул на девицу с синяком под глазом. «Шул! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик?» «Эй, балдоха, отвечай! Чего молчишь? Что я тебе, сыщик, что ли? Ну, зеленщик, говори! Ведь я его хромую ногу видел!»